Глава двадцать восьмая Уже в Эфесе настигла молодых супругов весть о смерти Амазиса. Оттуда их путь лежал сначала в Вавилон, а потом в Пасаргаде, в провинции Персидии. Там находились в то время Касандана, Атосса и Крез. Готовясь принять участие в египетском походе, царица пожелала предварительно посетить недавно оконченную по мысли Креза, гробницу своего супруга. Искусство Небенхари возвратило ей зрение. С глубокой отрадой увидела она великолепие монумента и проводила ежедневно целые часы в роскошном саду, расположенном вокруг него. Усыпальнице Кира служил исполинский саркофаг, сложенный в виде дома из мраморных глыб, над массивным основанием из шести высоких, также мраморных ступеней. Внутри была устроена комната, где кроме золотого гроба, в котором покоились останки Кира, нетронутые собаками, коршунами и самими стихиями, поставлена была серебряная кровать и такой же стол. На столе стояли золотые кубки, и было положено много разных одежд с богатейшими украшениями из драгоценных камней. Высота здания простиралась до сорока футов. Тенистые сады и колоннады, задуманные Крезом, окружали его, а среди рощи возвышался дом, построенный для магов, которым была вверена охрана гробницы. Вдали виднелся дворец Кира, где по его распоряжению будущие цари Персии должны были проводить ежегодно по меньшей мере несколько месяцев. Вследствие малодоступности этого дворца, похожего на крепость, в нем помещалось также казнохранилище царства. Свежий горный воздух, струившийся над могилой возлюбленного супруга, в высшей степени благотворно действовал на царицу. С радостью заметила она, что и к Атосе возвратилась в этом тихом прекрасном месте прежняя веселость, утраченная со времени смерти Нитетис и отъезда Дария. Цафа скоро сблизилась с новой матерью и сестрой. Ей тоже, как и им, было жаль покидать прекрасный Пасаргаде. Дарий и Запир оставались при большой армии, собиравшейся на равнине Ефрата. Бартия также должен был ранее выступление в поход вернуться в Вавилон. Камбис выехал навстречу своему семейству. Красота молодой невестки поразила его. Сафо, напротив, призналась мужу, что только со страхом могла смотреть на его брата. За несколько последних месяцев царь очень изменился. Нелишенное благородство бледное лицо его стало от чрезмерного употребления вина багровым и некрасивым. Темные глаза еще горели, но уже не прежним чистым огнем. Черные волосы, блестевшие, как крыло ворона, теперь посидели и беспорядочно обрамляли лицо и подбородок. Улыбка гордого торжества, придававшая некогда красоту его чертам, сменилась выражением презрительного присыщения и грубой суровости. Только в состоянии опьянения, давно, впрочем, переставшим быть для него необычным, он иногда смеялся. Но уже без всякой меры, с каким-то лошадиным ржанием. К женам он обнаруживал прежнее нерасположение. Вступая в египетский поход, он даже оставил гарем в Сузах, тогда как в север везли любимых жен и наложниц с собой. При всем том никто не мог обвинить его в несправедливости, напротив, Он настоятельнее, чем когда-либо, требовал строгого исполнения закона, но, обнаружив злоупотребление, был беспощаден и налагал самые жестокие наказания. Когда ему, например, донесли, что подкупленный судья по имени Сизамнес вынес несправедливый приговор, он велел содрать несчастного кожу и обить ею судейский стул. Затем сына казненного он назначил судьей и заставил его сидеть на этом жутком стуле. Как полководец он был неутомим и с большим искусством и строгостью руководил упражнениями войск, собранных под Вавилоном. Войск уверенно было выступать после праздника Нового года, то есть в марте. Камбис отправился к армии, где встретил сиявшего счастьем брата, который, целуя полу его одежды, с восторгом рассказал ему, что скоро надеется сделаться отцом. Царь затрепетал при этом известии. Не отвечал брату ни единым словом, напился вечером до потери сознания, а на следующее утро созвал к себе мобедов, магов и халдейцев, чтобы предложить им вопрос. «Вы помните, — сказал он, — что, толкуя мне сны мои, вы утверждали, что Атосса родит будущего царя персидской державы. Согрешу ли я перед богами, если возьму сестру в жены и осуществлю то, что возвещено мне в сновидении?» После кратковременного совещания магов Арапаст, первосвященник, пал ниц перед царем и сказал, «Мы не думаем, что ты согрешишь, вступив в подобный брак, так как, во-первых, у персов есть обычай жениться на родственниках. Во-вторых, хотя не написано в законе, что праведник может сочетаться браком с сестрой, но сказано, что царь может совершать, что заблагорассудит. Поступай по своему желанию, и деяния твои всегда будут правыми». Амбиз отпустил магов с богатыми дарами, дал Орапасту полномочия на управление царством и объявил пораженной ужасом матери, что по одержании над египтянами победы и наказании Амазисова сына он женится на своей сестре Атосе. Наконец, армия, в которой числилось более восьмисот тысяч воинов, двинулась в поход отдельными отрядами. Через два месяца она достигла сирийской пустыни где ее встретили привлеченные Фанесом на сторону Персии арабские племена Амаликитов и Гессуритов, которые снабдили войска водой, привезенной на лошадях и верблюдах. Близ Акко, в земле Ханаанской, собрались флоты подвластных персидской державе сирийцев, финикян и ионийцев, а также нанятые Фанесом вспомогательные корабли с Кипра и Самоса. Присылка последних сопровождалась обстоятельствами особого рода. Приглашение Камбиса снарядить для него флот, Поликрат увидел удобный случай сразу отделаться от всех граждан, недовольных его самовластием, Поэтому он наполнил сорок триер восемью тысячами беспокойных самосцев и отправил их к персам с просьбой не дать возвратиться на родину ни одному из них. Узнав об этом, Фанас тотчас предупредил обреченных на гибель самосцев об их участи. И они, уклоняясь от экспедиции в Египет, Возвратились в Самос, где сделали попытку свергнуть Поликрата, но были им разбиты в сухопутном сражении и ушли в Спарту, чтобы там просить помощи. За месяц до разлива Нила армии персов и египтян стояли уже друг против друга, близ Пелусия, на северо-восточном берегу дельты. Распоряжения Фаноса оказались превосходными. Переход через пустыню, стоившим армиям, совершавшим его прежде, Многих тысяч жертв на этот раз, благодаря верным в слове аравитянам, обошелся без больших потерь. А удачно выбранное время года позволило персам проникнуть в Египет по сухим дорогам, удобно и без проволочек. Царь принял своего друга Эллина с большим почетом и благосклонно кивнул ему, когда тот сказал, «Я слышал, что со времени смерти твоей прекрасной подруги ты уже не так весел, как прежде». «Мужчине прилично долго сохранять свою скорбь, которая у женщины выражается бурным, но скоро приходящим плачем. Я сочувствую постигшему тебя горю, так как и я лишился того, что было для меня наиболее дорого. Возблагодарим вместе богов, дарующих нам лучшее средство против скорби, борьбу и мщения». панас показал потом царю своих солдат и сопровождал его к столу. Поразительно было его влияние на сурового властителя. В присутствии Афининина к Амбису возвращалась спокойная сдержанность, иногда даже веселость. Громадны были ополчения персов, но и число египетских войск было весьма значительно. Их лагерь с тыла примыкал к стенам Пелусия, пограничной крепости, издавна предназначенной для того, чтобы служить оплотом против вторжений восточных народов. Перебежчики уверяли персов, что численность всего египетского войска достигает почти 600 тысяч человек. Кроме множества воинов на колесницах, 30 тысяч корейских и ионийских наемников и военного отряда мазенов, под знаменами псаметиха собрались 250 тысяч келесирийцев, шестьдесят тысяч герматибийцев, 20 тысяч всадников и много вспомогательных войск, из которых ливийские машаваши, издавна славились военными подвигами, а эфиопы отличались многочисленностью. Пехота была разделена на полки и роты, собиравшиеся вокруг разного рода военных значков, и, соответственно, разделению имело различное вооружение. Тут были и тяжело вооруженные воины с большими щитами и легкими булавами, и прачники, но большую часть войска составляли стрелки, луки которых в ненатянутом положении имели высоту почти в человеческий рост. Всадники были вооружены легкими зубчатыми булавами, а единственную одежду их составлял передник. Между тем, как бойцы на колесницах, знатнейшая часть военной касты выезжали в бой в богатейшем убранстве и затратили большие суммы на украшение своих двухколесных экипажей и на сбрую прославленных коней. Для управления лошадьми при каждом из них состоял возница, а сами они помышляли только о битве и были вооружены луками и копьями. Пехота персов была немногим многочисленнее египетской, но конница в шестеро превосходила число всадников Нильской долины. Когда обе армии расположились одна против другой, Камбис приказал очистить обширную равнину Пелуссию от кустарника и деревьев и сравнять песчаные холмы чтобы натиск персидской конницы и колесниц не встретил препятствий. Панос помогал ему точным знанием местности и к принятию своего задуманного с глубокой проницательностью плана битвы успел склонить не только царя, но и старика-главнокомандующего Мегабиза и наиболее сведущих в военном искусстве ахеменидов. Знание местности было особенно важно вследствие пересекавших равнину болот, которое для счастливого исхода битвы необходимо было обойти. По окончании военного совета Афининин еще раз сказал, «Теперь, наконец, могу удовлетворить ваше любопытство относительно закрытых повозок, наполненных зверями, которых я велел привести сюда. В этих повозках помещается пять тысяч кошек. Не смейтесь. Уверяю вас, эти зверьки будут для нас полезнее ста тысяч воинов». Многим из вас известно суеверие египтян, и все они скорее согласятся умереть, чем убить кошку. Мне самому за убийство подобной твари чуть не пришлось однажды поплатиться жизнью. Вспомнив об этом суеверии, я везде, где был, на Кипре, где есть отличные мышеловы, в Самосе, Крите, по всей Сирии, велел ловить всех кошек, какие попадутся. Теперь предлагаю раздать их войскам, которым предстоит драться с египтянами и велеть воинам привязать их к своим щитам. Бьюсь об заклад, что каждый истинный египтянин скорее сбежит с поля боя, чем решится выстрелить в обожаемое животное». Громкий смех был ответом на предложение, которое, однако, было с должным вниманием обсуждено, одобрено и приведено в исполнение. Камбис дал поцеловать изобретательному Эллину свою руку, С лихвой вознаградил его за издержки богатым подарком и убеждал его жениться на какой-нибудь знатной персиянке. Затем он пригласил Афининина к себе на ужин. Но тот сослался на необходимость сделать смотр поступившим под его начальство, едва ему знакомым ионицам и удалился в свой шатер. У входа он застал свою рабыню в жарком споре с бородатым стариком в грязи и рубище, который хотел его увидеть. Фанес счел его за нищего и бросил ему золотую монету. Но старик не нагнулся за подачкой, а сказал, удерживая Фанеса за плащ, «Я — Аристомах, спартанец». Тогда Фанес узнал жестоко изменившегося друга, ввел его в шатер, велел омыть ему ноги и умастить голову. Предложил подкрепиться вином и мясом, снял с него рубище и надел новый хитон на его исхудалые мускулистые плечи. Аристомах молча принял эти услуги. Затем, подкрепив силы живительным напитком и хорошей пищей, стал отвечать на нетерпеливые вопросы Афининина. Вот что он рассказал ему. После умерщвления сына Фаноса Псамитихом, Аристомах объявил ему, что решил склонить его подчиненных бросить службу у Амазиса, если дочь его друга не будет тотчас же освобождена, а относительно участи исчезнувшего мальчика не будет дано удовлетворительного объяснения. Принц обещал подумать об этом деле. Два дня спустя, во время ночной поездки по Нилу в Мемфис, на спартанца напали эфиопские воины, скрутили его и бросили связанным в темное помещение другой барки, которая после многодневного плавания бросила якорь у незнакомого ему берега. Тут выпустили пленника из заключения и повели его в палящий зной через пустыню, мимо скал странной формы, по направлению к востоку. Наконец, достигли хребта, возвышавшегося над множеством хижин, построенных у его подошвы. В хижинах этих жили люди, которых ежедневно в оковах гоняли в рудники, где они высекали из твердой скалы золотые крупинки. Иные из числа несчастных рудокопов Работали в этом ужасном положении более сорока лет, но большая часть скоро умирала от непомерных трудов и палящего зноя, который обдавал их по выходе из рудника. «Товарищи мои, — рассказывал Арестамах, — были частью приговоренные к смерти и помилованные убийцы, частью лишенные языка государственные преступники, частью, наконец, опасные царю и внушавшие ему страх люди, числу которых принадлежал и я». Три месяца работал я с этим сбродом, вынося палочные удары надзирателей, изнемогая днем от зноя, коченея, когда холодная ночная роса падала на полуногое тело, обреченный, казалось, на смерть и поддерживаемый единственной надеждой на мщение. По благоизволению богов случилось, что во время праздника богини Гатор, сторожа, по обычаю египтян, до такой степени перепелись, что все уснули сном глубокого опьянения и не заметили, как я бежал с одним молодым евреем, лишенным по обвинению в употреблении фальшивых весов правой руки. с Лакедемонский и великий бог этого юноши помогли нам и ослепили погоню, голоса которой мы не раз слышали уж близко за собой. Пищу я добывал луком, похищенным у сторожей. Где не было дичи, там мы питались кореньями, плодами и яйцами птиц. По солнцу и звездам направляли мы путь. Нам было известно, что Красное море лежит недалеко от рудника и что мы находимся к югу от Мемфиса и даже от Фив. Вскоре достигли мы берега и неутомимо пошли к северу, пока не встретили добрых корабельщиков. Те дали нам приют и помогли попасть на Аравийскую ладью, которая перевезла меня и еврея, знавшего язык этих моряков, в Азион-Гибер, в землю Эдомитов. Там мы узнали, что Камбис идет с большим войском в Египет и отправились в Гарму с отрядом амалекитских всадников, которые везли персам воду. Из Гармы прибрел я в Пелусий с арьергардом Великого Азиатского войска. Эти люди иногда из сострадания позволяли мне садиться на своих лошадей. Здесь я услышал, что ты главный полководец Великого Царя. Я сдержал клятву и вступил в Египет верным сыном Эллады. «Теперь твоя очередь помочь старику Аристамаху и дать ему единственное, что он жаждет — возможность отомстить своим гонителям». «Отомстишь! — вскричал Афининин, сжимая руку старика. — Ты поведешь в бой милецких тяжело вооруженных воинов. Позволяю тебе бить врага, как тебе угодно. Но, оставаясь и после этого твоим должником, я прославляю богов» что могу теперь же одним простым словом осчастливить тебя. Узнай, что вскоре после твоего исчезновения в Наукратис прибыл под управлением твоего достойного сына почетный спартанский корабль, чтобы тебя, отца двух победителей на Олимпийских играх, возвратить по приказанию эфоров на родину». При этом известие старик задрожал всем телом. Глаза его наполнились слезами, а уста беззвучно произнесли молитву. Потом он ударил рукой по лбу и воскликнул дрожащим голосом. «Теперь исполняется! Теперь оправдалось! Прости мне, о фэб Аполлон, что я усомнился в словах твоей жрицы!» Что возвещал оракул? «Время придет, и военные полчище ринутся с снежных высот на долину потока Великого. В утлой ладье ты пристанешь к желанному берегу, Мир и покой обретут твои ноги усталые, Пятеро судей даруют бездомному страннику То, в чем ему было долго, так долго отказано. И теперь это пророчество исполняется. Теперь я могу вернуться и вернусь, Но прежде я поднимаю руки И прошу дике, вечно державную справедливость, Не отказать мне в блаженстве от мщения». «Завтра наступит день возмездия», — воскликнул Фанес, присоединяясь к молитве старика. «Завтра я отпраздную по сыну кровавую тризну и не отойду на покой, пока Камбис не поразит заостренными стрелами самое сердце Египта. Пойдем, друг мой, я приведу тебя к царю. Одного человека, подобного тебе, достаточно, чтобы обратить в бегство целый отряд египетских воинов». Наступила ночь. Открытое расположение персидского лагеря допускало возможность внезапного нападения, и потому персы простояли эту ночь в боевом порядке на указанных каждой части местах. Пехотинцы стояли, опершись на щиты и копья, а всадники расположились у сторожевых костров, держа в поводу оседланных и взнузданных коней. Камбис верхом объехал ряды войск, ободряя их своим видом и приветом. Только центр армии еще не выстроился на своих позициях, так как он состоял из персидских телохранителей, булавоносцев, бессмертных и родственников царя, которые обычно в одно время с ним выступали против неприятеля. Отсутствовали в рядах и малазийские греки. Фанес хотел по возможности сберечь их силы и позволил им спать, хотя в полном вооружении, а сам за своих воинов стоял на страже. Аристамах был принят ионянами с восторгом, царем с большой благосклонностью. Ему с половиной греческих дружин предназначалось место по левую сторону центра, а Фанасу с остальными — по правую. Царь пожелал выехать в бой во главе десяти тысяч бессмертных, впереди которых развивалось знамя Кавы, героя кузнеца, и красно-синее с золотом государственное знамя монархии. Бартии вверены были персидский конный полк, тысяча человек, телохранителей и конные панцирники, покрытые кольчугами с головы до ног. Крест командовал отрядом, прикрывавшим лагерь, где находились жены вельмож, мать и сестра царя и несметное сокровище. Когда показался лучезарный Митра, и мрачные духи ночи скрылись в своих пещерах, священный огонь, несомый впереди войска от самого Вавилона, раздули в Исполинский костер. Маги и царь разжигали пламя, бросая в огонь драгоценнейшее благовоние. Потом Камбис принес жертву и с высоко поднятой золотой чашей умолял небо о победе и славе. Совершив жертвоприношение, он провозгласил боевой девиз «Аурамазда – помощник и вождь» и занял место во главе своей гвардии, тюрбаны которой были украшены венками. Греки также исполнили жертвенный обряд и отвечали криками радости на объявление жрецов, что предзнаменования обещают победу. Их девизом стал клич «Геба». И египтяне встретили утро жертвоприношением и молитвой, а затем заняли свои места в боевом порядке. В самом центре поместился Псаметих, теперь уже фараон, в золотой колеснице с оглоблями из того же металла. Великолепные лошади были одеты пурпурными покрывалами и золотом шитыми чепраками, а их гордые головы украшены страусовыми перьями. Возница, принадлежавший к знатнейшей египетской фамилии, стоял с бичом по левую руку повелителя, увенчанного двойной короной верхнего и нижнего Египта. Левое крыло составили греческие и корейские наемники. Конница расположилась по обе стороны на крыльях армии. А египетская и эфиопская пехота построилась справа и слева от эллинов и колесниц колоннами по шести шеренг. Самитих объехал ряды своих войск, возбуждая их мужество приветливыми словами. Наконец он остановился против эллинов и произнес следующую речь: Герои, мне хорошо известны ваши подвиги. Я знаю их по Кипру и по Ливии, и счастлив, что могу теперь разделить вашу славу и украсить ваши головы венцами новой победы. Не опасайтесь, что, поразив врага, я стесню ваши вольности. Клеветники внушили вам мысль о подобной неблагодарности. Даю вам слово, что после победы окажу вам и потомкам вашим всевозможные милости и признаю вас опорой моего престола». Помните, что сегодня вы будете сражаться не только за меня, но и за свободу далекой вашей родины. Ясно, что, овладев Египтом, Камбис не удовлетворится, а протянет свою жадную руку к прекрасной Элладе и ее островам. Мне достаточно напомнить вам, что ваша родина лежит между Египтом и вашими азиатскими братьями, которые теперь уже изнывают в рабстве под персидским игом». Ваши крики доказывают мне, что вы со мной согласны. Но послушайте меня еще немного, так как я должен назвать вам человека, который за несметное сокровище продал великому царю персов не только Египет, но и свое отечество. Этого человека зовут Фанесом. Не ропщите. Даю вам клятву, что этот самый Фанес принял золото Камбиса и обещал не только провести его в Египет, но и отворить перед ним ворота вашей родной земли». Этот человек знает край и население, и за золото все готов продать. Смотрите, как он выступает перед царем, как он повергается перед ним в прах. Разве это Эллин? Я слышал когда-то, что греки преклоняются только перед своими богами. Но, конечно, кто продает родину, тот уже перестает быть ее гражданином. Вы согласны со мной? Вы чувствуете, что я прав? Вы стыдитесь признавать презренного негодяя своим земляком? Так вот вам дочь злодея, удержанная мной в качестве заложницы, которую он из алчности продал вместе со своим отечеством. С детищем под лица делайте, что хотите. Увенчайте его розами, поклоняйтесь ему. Но помните, что оно принадлежит человеку, который опозорил имя Эллина, который предал вас и свою родину. Возбужденные этой речью греки с дикими криками схватили трепещущее дитя. Один солдат поднял несчастную девочку и показал Фанесу, который, стоя всего на расстоянии полета стрелы, узнал ребенка. В это самое время египтянин, прославившийся впоследствии своим громким голосом, закричал дрожащему отцу. "Смотри, Афининин, как у нас карают продажных изменников!» Тогда один кореец прикатил чан с напитком, подарком царя, уже опьянившим его и его товарищей. Вонзил меч в грудь ребенка, дал стечь невинной крови в бронзовый сосуд, наполнил кубок ужасным питьем и выпил его, как бы поздравляя окаменевшего от ужаса отца. Как безумные бросились прочие наемники к чану и, подобно диким зверям, упивались вином, оскверненным кровью. В эту минуту псаметих с торжествующим видом пустил в персов первую стрелу. Наемники бросили труп ребенка на землю, запели в кровавом опьянении боевую песнь и кинулись в битву далеко впереди египтян. Но и ряды персов пришли теперь в движение. Панес, вне себя от ярости и горя, бросился на тех самых людей, над которыми десять лет начальствовал, считая себя вправе надеяться на их привязанность. Его воины, возмущенные постыдным варварством своих земляков, разделяли его чувства полдень египтяне, по-видимому, одерживали верх. К закату солнца перевес был уже на стороне персов. Когда полный месяц показался на небе, египтяне в диком беспорядке побежали с поля битвы, чтобы погибнуть в пелусийских болотах, утонуть в рукаве Нила или, наконец, пасть под мечами азиатов в последней борьбе за свободу отчизны. Трупы 20 тысяч персов, и пятидесяти тысяч египтян усеяли окровавленный песок морского берега. Раненым, утонувшим и плененным не было счета. Самитих последним оставил поле битвы. Благородный конь вынес его, легко раненого, на противоположный берег Нила. Оттуда, с немногими тысячами верных, он поспешил в Мемфис, хорошо укрепленный город-пирамид. Из греческих наемников, бывших на его службе, В живых остались немногие. Ламенея жажды мщения, Фанас и его ионяне страшно свирепствовали в их рядах. Десять тысяч корейцев стали пленниками персов. Убийцу своего ребенка Фанас покарал собственной рукой. Аристамах, несмотря на деревянную ногу, совершил чудеса храбрости. Но ни ему, ни Фанасу не удалось захватить псамитиха. Когда исход битвы был решен, Персы с громким ликованием вернулись в лагерь, где их встретил Крес с остававшимися при нем жрецами и воинами. Победу тотчас отпраздновали молитвой и жертвоприношением. На следующее утро Камбис собрал всех военачальников. Соответственно, заслуги каждого раздал им почетные отличия, как-то дорогие одежды, золотые цепи, кольца, сабли и звезды, украшенные драгоценными камнями. Солдатам же бросали по его приказанию золотые и серебряные деньги. Натиск египтян был направлен главным образом на центр персов, где во главе своей гвардии сражался сам царь. Нападение возобновлялось с такой страшной настойчивостью, что гвардия уже заколебалась, когда Бартия в решительную минуту подошел со своей конницей, воодушевив оробевших новым мужеством, и сам, сражаясь как лев, решил, наконец, участь дня своей храбростью и стремительностью конной атаки. Персы с неудержимым восторгом приветствовали юношу, громко называли его «победителем при Пелусии» и «лучшим из ахименидов». Эти крики донеслись до ушей царя и возбудили в нем глубокую злобу. Он сознавал, что дрался, не щадя себя, с геройским мужеством и силой исполина, А между тем, битва все-таки была бы проиграна, если бы этот мальчишка не подарил ему победы. Брат, уже отравивший ему счастье в любви, теперь отнимал у него половину военной славы. Комбис ясно чувствовал, что ненавидит брата, и кулаки его судорожно сжались, когда он увидел молодого героя, сияющего благородным сознанием подвига. Раненый Фанес оставался в своем шатре. подле него... С трудом переводя дыхание, лежал Арестамах. «Оракул все-таки солгал», — прошептал спартанец. «Я умираю и никогда не увижу Родины». «Он сказал тебе правду», — отвечал Фанос. «Вспомни последние слова Пифии. В утлой ладье ты пристанешь к желанному берегу. Мир и покой обретут твои ноги усталые». «Разве для тебя не ясен смысл этих слов?» Он разумел утлую ладью Харона, которая должна перевести тебя в последнее Отечество, в великое место успокоения всех странников, в царство Гадеса. Ты прав, друг мой, да, путь мой ведет уже к Гадесу. А пятеро судей, эфоры, предоставили тебе перед смертью то, в чем они тебе долго отказывали, то есть право возвратиться в Лакедемон». Благодари богов, что они даровали тебе таких сыновей и торжество отмщения врагам. По выздоровлении я поеду в Элладу и скажу твоему сыну, что его отец умер славной смертью и на щите перенесен с поля битвы в могилу. Да, Фанес, сделай это и передай ему мой щит. Пусть он хранит его на память о старике-отце. К добродетели мне его поощрять не нужно». «Когда псаметих попадет нам в руки? Сказать ли ему, сколько ты содействовал его погибели?» «Нет, он меня видел раньше, чем бежал с поля. От испуга при неожиданной встрече он уронил лук. Его друзья сочли это знаком к бегству и поворотили своих коней. Боги погубили злодея его же собственным злодейством. Псаметих лишился мужества, вообразив, что даже духи преисподней ополчились на него». Ему довольно было дело и со смертными, персы хорошо дрались. А все-таки, если бы не телохранители и не мы, сражение было бы проиграно. Без всякого сомнения, Зевс Лакедемонский, благодарю тебя. Ты молишься? Прославляю богов за то, что они дали мне умереть без опасения за участь родины. Эти пестрые, нестройные толпы не страшны для Эллады. Эй, врач, скоро ли я умру? Милецкий врач, сопровождавший до Египта соотечественников, принадлежавших к ополчению персов, грустно улыбнулся и, указывая на острие стрелы в груди спартанца, сказал «Лишь немногие часы осталось тебе смотреть на свет солнечный. Если бы я вынул стрелу из раны, ты бы тотчас испустил дух». Спартанец поблагодарил врача, простился с Фанесом, просил его поклониться Родопис, и прежде чем успели его остановить, вытащил твердой рукой стрелу из груди. Через несколько мгновений Аристамах скончался. В тот же день Камбис отправил на лесбоском судне в Мемфис посольство с требованием, чтобы фараон вместе с столицей безоговорочно сдался победителем. За посольством он вскоре и сам тронулся со своей армией, но предварительно отрядил часть войска под предводительством Мегабиза для занятия Саиса. В Гелиополисе встретили его послы ливийцев и греческих обывателей Наукратиса, которые поднесли ему золотой венец с другими богатыми подарками и просили мира и покровительства. Царь принял их милостиво и объявил им свою дружбу. С послами же Кирены и Барки он, напротив, обошелся гневно. Дань ими принесенную, 500 серебряных мин, признал ничтожной и собственноручно разбросал ее солдатам. Там же царь получил известие, что жители Мемфиса толпами высыпали навстречу его посольству, судно потопили, а всех людей, как сырое мясо, растерзали в куски и уволокли в крепость. Услышав эту весть, Камбис разозлился. «Клянусь Митрой, за каждого убитого десять мемфисцев поплатятся жизнью». Через два дня армия его стояла уже у ворот исполинского города. Осада тянулась недолго, потому что численность гарнизона слишком не соответствовала протяженности городских стен, а мужество жителей было ослаблено страшным пилусийским поражением. Фараон Псаметих со знатнейшими придворными выехал навстречу победителю. Несчастный явился в растерженных одеждах со всеми знаками печали. Камбис принял его с безмолвной холодностью и приказал его со свитой задержать и увести. Сдовой вдовой Амазиса Лодикеей, которая была тут же, обошлись почтительно, и по ходатайству Фанеса, благодарного ей за прежнюю всегдашнюю благосклонность, отправили ее под охраной сильного конвоя на родину в Кирену, где она и жила до низвержения ее племянника Архизилая III и бегства сестры Феритимы. Потом она переехала в Антилу, принадлежавший ей в Египте город, жила там в уединении и умерла в глубокой старости. Камбис считал постыдным вымещать на женщинах оскорбления, нанесенные ему обманом, жертвой которого он стал. Наложить карающую руку на вдову Амазиса он, кроме того, был неспособен и потому, что, как перс, слишком уважал в ее личности мать и в особенности мать фараона. Сами тихо велено было поместить в царских покоях дворца фараонов и служить ему как фараону, но под строгим надзором. Камбис тем временем осадил и взял резиденцию Саис, резиденцию фараонов. Первым в числе знатных египтян, побуждавших народ к сопротивлению, был Нитатеп, верховный жрец Нейт. Он и сто человек его сообщников были отправлены в тяжкий плен, в Мемфис. Но большинство придворных фараона, напротив, добровольно покорились Камбису. Они прозвали его Рамисту, то есть Сыном Солнца, и убедили его формально короноваться в качестве фараона Верхнего и Нижнего Египта и по древнему обычаю причислить себя к касте жрецов. По совету Фанеса и Креза, Камбис, хотя и неохотно, на все это согласился. Он даже совершил в храме Нейт жертвоприношение и позволил новому первосвященнику вкратце познакомить его с сущностью мистерий. Некоторых прежних придворных он к себе приблизил, многим чиновникам дал высшие должности, а начальник Нильской флотилии Амазиса сумел даже настолько приобрести его милость, что был включен в число царских сатрапезников. Уезжая, царь вверил управление Мегабизу но едва он успел покинуть Саис, как вспыхнуло долго сдерживаемое негодование черни. Персидские караулы были перерезаны, колодцы отравлены и конюшни-конницы подожжены. Мегабис поехал к царю и представил, что если подобную враждебность не укротить страхом, то она легко может перейти в открытое восстание. «Повели, — говорил он, — немедля казнить две тысячи знатных мемфисских юношей», которых ты обрек на смерть в наказание за умерщвление посольства. Полезно будет также, если к этим жертвам ты причислишь сына Псаметиха, вокруг которого со временем станут собираться бунтовщики». Между прочим, я слышал, что дочери бывшего царя и первосвященника Нейтатепа носят теперь воду для ван благородного Фаноса. При этих словах Афининин улыбнулся и сказал «Камбис, мой повелитель», «Дозволил мне по моей просьбе держать таких знатных служанок». «Но запретил тебе, — прибавил комбиз, — посягать на жизнь какого-либо члена низверженного царственного дома. Только царь может наказывать царей». Фанес преклонил голову, а царь снова обратился к мегабизу и приказал ему распорядиться к следующему дню все подготовить к казни, долженствовавший служить грозным предостережением. Об участи царского сына он произнесет слово свое позже, но к месту казни пусть ведут его вместе с прочими. «Пусть видят», — воскликнул царь, — «что на враждебность мы умеем отвечать строгостью». Когда крест позволил себе просить о пощаде невинному мальчику, царь улыбнулся и сказал, «Не бойся, старый друг, ребенок жив еще, и, может быть, ему у нас будет не хуже, чем твоему сыну» который так храбро дрался при Пелусии. Хотелось бы мне, впрочем, знать, перенесет ли Псаметих свою участь так сдержанно и мужественно, как перенес ее ты двадцать пять лет тому назад? — Это можно испытать, — сказал Фанас. Повели пленному фараону явиться на дворцовый двор, и пусть проведут мимо него прочих пленников и приговоренных к казни. Тогда окажется, мужчина он или трус. — Пусть будет так, — согласился Камбис. Я скроюсь и буду незримо за ним наблюдать. Ты, Фанес, останешься при мне и назовешь мне имя и звание каждого узника. На следующее утро Афининин отправился с царем в галерею, окружавшую громадный, обсаженный деревьями дворцовый двор. Густые цветы цветущих растений скрывали их, а сами они могли видеть каждое движение находившихся внизу людей и слышать каждое их слово. «Самитих!» Окруженный некоторыми из прежних своих приближенных, стоял, прислонясь к пальме, и мрачно смотрел в землю, тогда как его дочери, дочь Нейтатепа и другие девушки в одежде рабынь, вступили во двор, неся кувшины, наполненные водой. Увидев фараона, девушки подняли жалобный крик, который вывел его из задумчивости. Узнав плачущих, он опять потупился, но потом выпрямился и спросил старшую дочь, для кого они носят воду. Когда ему сказали, что они принуждены оказывать рабские услуги Фанесу, он побледнел, кивнул головой и крикнул «Ступайте!». Через несколько минут явились во двор окруженные персидскими стражами узники с петлями на шее и кляпами во рту. Впереди всех шел маленький Нехо, который протянул к отцу ручонки и просил его наказать злых чужих людей, которые хотят его убить. Египтяне заплакали при этих словах от чрезмерной скорби. Нобсами тих, без слез, опять низко нагнулся к земле и движением руки послал ребенку последнее прости. Вскоре затем ввели в ворота пленников, взятых в Саисе. В числе их находился старик Нейтатеп. Бывший жрец был одет в рубище и шел с трудом, опираясь на посох. У ворот он поднял голову и увидел Дария, своего бывшего ученика. Не обращая внимания на окружающих, старик подошел к юноше, плакался ему на жалкое свое положение, просил помощи и, наконец, милостыни. Дарий исполнил его просьбу, вследствие чего и другие, бывшие тут же ахимениды, стали шутками подзывать старика и бросали ему мелкие деньги, которые он с трудом и с разными выражениями благодарности поднимал с земли. Увидев это, псамитих громко зарыдал, со стоном произнес имя своего друга и рукой ударил себя по лбу. Камбис изумился. Разведя скрывавшие его цветы, он выступил вперед и закричал несчастному царю. «Скажи мне, удивительный человек, чего при виде твоей несчастной дочери и сына, идущего на смерть, ты не стонал и не плакал, а между тем выказываешь такое участие к нищему, который даже не родственник тебе?» Саметих взглянул на своего победителя и отвечал, «Несчастье, поразившее дом мой, сын Кира, слишком велико для слез. Но падение друга, который в старческом возрасте и самого уважаемого и счастливого человека сделался жалким нищим, мне дозволено оплакивать». Камбис благосклонно кивнул несчастному и, оглянувшись, заметил, что не у него одного появились слезы на глазах. Крес, Бартия и все присутствовавшие персы, даже Фанес, служивший обоим царям-переводчикам, громко плакали. Эти слезы были приятны гордому победителю, и, обратившись к Афининину, он сказал, «Мне кажется, друг мой, что сделанное нам зло отомщено». «Восстань духом, псамитих, и постарайся, как этот благородный старец», он указал на Креза, «привыкнуть к твоей новой участи». Обман твоего отца вымещен на тебе и на доме твоем. Ту самую корону, которую Амазис похитил у моей незабвенной супруги, я теперь сорвал с твоей головы. Я начал эту войну во имя Тетис. Теперь я дарую твоему сыну жизнь, потому что она любила его. Отныне, никем не оскорбляемый, ты можешь свободно жить при дворе нашем в качестве моего сотрапезника и разделять почести моих вельмож. «Приведи сюда мальчика, Гигес. Как ты, в былое время, он будет воспитан сыновьями Ахименидов». Лидиец поспешил с этим радостным поручением к выходу из галереи, но Фанес отозвал его. Гордо встал между царем и затрепетавшим от счастья псаметихом и сказал, «Не ходи напрасно, благородный лидиец. Нехо, сына псаметиха, уже не существует». Вопреки твоему повелению, государь, я воспользовался данным мне когда-то полномочием и приказал палачу казнить Амазисова внука раньше всех прочих пленных. Звук рогов, который все здесь слышали, возвещал о смерти последнего родившегося на берегах Нила, наследника египетской короны. Я знаю свою участь, Камбис, и не прошу тебя о жизни, цель которой уже достигнута. Понимаю и твой взгляд полный укора, Крес. Тебе жаль умерщвленных детей. Но жизнь — такое сплетение скорби и разочарований, что я, с предостерегавшим тебя салоном, считаю счастливейшими тех, кому боги, как Клеовису и Витону, даруют раннюю смерть. Государь, если когда-нибудь я имел в глазах твоих цену, если совет мой когда-нибудь был тебе полезен, прошу у тебя, как последней милости, позволения сказать еще несколько слов. «Ты, их знаешь, что нас поссорило. «Теперь объясню это всем вам, чьим уважением дорожу. Отец этого человека верил мне войска, посланные против Кипра, и я одержал победу там, где он испытал поражение. Я сделался помимо своей воли участником тайны, опасной для притязаний его на престол. Наконец я помешал ему похитить добродетельную девушку из дома ее бабки». «Старухи, уважаемые всеми эллинами!» «Вот чего он не мог простить мне! Вот что побудило его, когда я был принужден оставить службу его отца, вызвать меня на беспощадную смертельную борьбу!» «Теперь эта борьба кончилась! Ты умертвил моих невинных детей, их, и травил меня, как дикого зверя! Вот мщение твое! Я лишил тебя престола, и тебя, и народ твой обрек на рабство!» Я сделал твою дочь своей рабыней, я велел убить твоего сына и был свидетелем того, что та самая девушка, которую ты преследовал, сделалась счастливой супругой героя. Ты, сраженный, погибающий, видел, что я стал самым богатым и могущественным из всех людей моего племени. Несчастный, ты видел, и в этом моя лучшая месть, что, уступая неудержимому чувству жалости, я плакал о твоей ужасной участи. Того, кто, подобно мне, одним лишь вздохом может пережить несчастье своего врага, я признаю блаженным наравне с бессмертными богами. Я сказал все. Панес умолк, прижимая руку к своей ране. Камбис посмотрел на него с удивлением. Шагнул и поднял руку, чтобы прикоснуться к его поясу. Движение, означавшее смертный приговор. Но тут взгляд царя упал на почетную цепь когда-то его же руками, надетую на Афининина в награду за мудрость, с которой он доказал невинность не Тетис. Воспоминания о страстно любимой женщине и благодарность за бесчисленные оказанные ему этим необыкновенным человеком услуги смягчили его гнев. Рука, готовая возвестить смерть, опустилась. Несколько мгновений строгий владыка в нерешительности стоял против непослушного друга. Потом, повинуясь быстро мелькнувшей мысли, он опять поднял руку и повелительным движением указал на выход из дворца. Панос безмолвно преклонился, поцеловал одежду царя и мерным шагом спустился во двор. Самитих весь дрожа посмотрел ему вслед, бросился к подножию галереи, но упал без чувств раньше, чем губы его успели раскрыться для проклятия. Гамбис сделал знак свите и приказал главному ловчему распорядиться приготовлениями к львиной охоте в Ливийских горах.